Они ведь все-таки люди, а не схемы и неуравнения. Беда была в том, что до войны они десятилетиями обманывали других и себя. Мы не допустим, пролетариат не позволит. Потом допустили и позволили. И теперь конфузливо взваливают друг на друга мнимую вину». Одни вошли в правительство, другие поддерживали, третьи голосовали за военные кредиты, четвертые воздерживались от голосования, пятые как-то чего-то требовали, шестые однажды против чего-то протестовали. Все это у них зарегистрировано, и теперь каждая фракция хочет на этом сломать шею другой фракции. А затем все будут врать пролетариату дальше, что уже в следующий раз, мол, Ни за что не допустим. Тут судьба им послала Россию и великий опыт. На этом, собственно, можно было бы сговориться. Дело далекое. Но они так ненавидят друг друга, что увидите и на этом не сговорятся. «Ну — Да вот, слышите! — сказал он, показывая на боковую комнату. — Оттуда в самом деле доносились очень повышенные голоса, порой переходившие в крик. Браун засмеялся. Я ни на каких других конференциях не наблюдал подобного исступления Так верно спорили друг с другом начетчики средневековых конгрессов. В самом деле сколько чертей может поместиться на шпицы Кёльнского собора? или, иными словами, когда именно падет капиталистический строй. «Я не социалисты и недолюбливаю социалистов», — сказал Клервиль. «Но нужно быть беспристрастным. Я видел вблизи кухню Парижской конференции. Люцернская, по-моему, чище. Не чище и не грязнее, а точно такая же». Ваш друг Серезье в политике такой же делец, а в душе такой же циник, как Клемонсо, только гораздо глупее. Ну почему же вы больше сердитесь на Серезье? А потому что напялил на себя рыцарские доспехи, на которые не имеют никаких прав и которые к его фигурке не идут. У них калибр разный. Ведь Клемонсо — 42-сантиметрового калибра. Кроме того, повторяю, Клемансо не орет о благе человечества. А ваш Сорезье всю жизнь прикидывался идеалистом и, под конец, кажется, сам почти поверил, что он идеалист, а, может быть, впрочем, и не поверил. Еще как этот человек кончит!» Заметьте, самых циничных ренегатов поставляет правящей Европе социалистическая оранжерея идеализма. Так самые ожесточенные безбожники выходят из семинарий. «Мой мрачный друг», — сказал клервиль — «вы классифицируете людей как энтомолог Фабр, писавший чудесные книги, классифицировал насекомых. Но он их, по крайней мере, любил. Сочувствую вам. Должно быть, вам очень нелегко жить на свете. Что можно делать в жизни с взглядами, подобными вашим? Когда-то еще в Петербурге вы мне сказали слово, оставшееся у меня в память Полная пустота деятельных жизней. Не помню сейчас... Кому вы его тогда относили? Я же нескромно отнес его к вам. Вижу в вас живое доказательство тщиты и сухости рационализма. Браун засмеялся. «Я знаю, вы меня стилизуете под какого-то провинциального демона», — сказал он. «Если хотите, я рационалист». Слово не очень ясное но рационалисты я, без подобающего рационалисту энтузиазма и, главное, без малейшей веры в торжество разума. Как было бы хорошо, если б разум торжествовал везде и во всем. Но нет торжествует он почти ни в чем и нигде. Ньютон однажды сказал, что Господу Богу со временем придется переделать мир вследствие каких-то несовершенств,